Снова обратившись к карте, Аржанова заговорила медленно, как бы размышляя вслух. Неясно многое. Во-первых, как мы доберемся от Рейхенбаха до Маравы? Здесь дорога не показана, кругом горы и ущелья, какая-то глухая деревня. Во-вторых, у кого там взять лодку? В-третьих, смогу ли я найти Матильду в Девине? Ведь баржа плавает, то не стоит на месте. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. С некоторой торопливостью заговорил белый маг. Сейчас самый пик навигации, рейсы совершаются регулярно. Весь наш график я напишу и укажу место постоянной швартовки. Держа слева по берега Дуная, Вы ее увидите сразу за островом. — Ай-яй-яй, Сергей Васильевич! — с шутливой укоризной покачала головой курская дворянка. — Ведь вы хотите угнать речное судно вашего благодетеля, Франца Ксаверия Зюсмайера. — Он уже два месяца мне не платит, — ответил Гончаров. Ощущение скорой разлуки с Аржановой угнетало надворного советника. Сам, удивляясь новому чувству, якобы Георг без конца вспоминал их последний разговор. Флора высказалась предельно откровенно. «Ей никто не нужен в комбинации, сложившейся вокруг международной конференции в Силезии. Она не ждала от него живого отклика и потому не хотела сообщать детали». Он уже не раз сталкивался с подобным приемом сотрудников секретной канцелярии Ее Величества. Отсутствие сведений – сущее благо, поскольку излишняя информация порождает трудности, порой непреодолимые. Но Анастасия Петровна заблуждается. Она слишком самоуверенна и хочет повести свою маленькую команду прямо к дьяволу в пасть слишком далеко от границ России. Слишком мало коммуникаций, слишком хорошо будут охранять ее это чертово место шпионы графа Пергена, австрийские фузелеры и егеря, батальоны прусских гренадер, сосредоточенные на границе. Без всякого предварительного извещения фон Рейнеке отправился к будуару супруги. Глафира, которая неизвестно откуда прознала о случившемся в спальне, тотчас его впустила, Курскую дворянку Якоб Георг нашел сидящий в кресле у камина. Он не горел, но экран, закрывавший очаг, изображал картину в китайском стиле, изящную и тонкую. Цветы и деревья, дивные птицы, сидящие на ветвях. Рассматривать их можно было бесконечно. Оржанова не удивилась. Она подала ему руку, и немец ее поцеловал, низко склонившись. Тут она коснулась губами его щеки и указала на кресло напротив. Охотник на диких кабанов счел начало встречи многообещающим. — Дорогая Лора, — сказал он решительно, — как дворянин и офицер кавалерии в отставке, Я не могу допустить, чтобы слабая, беззащитная женщина оказалась в беде. — Вы о ком говорите, милый друг? — О вас, конечно. О вашей поездке в Силезию. Там будет очень опасно, поверьте мне. — Ну, скорее не там, а по дороге оттуда. Все равно. Вам потребуется моя помощь. «Ваша?» — не удержалась она от удивленного восклицания. «Да!» — твердо ответил Якоб Георг. Примерно такой реакции он и ожидал. Княгиня Мещерская — человек далекий от всяких сантиментов. Только доводы рассудка могут произвести на нее впечатление. Спокойно, четко и подробно Немец объяснил Анастасии, в чем будет состоять его содействие операции Золотая цепь. Хотя он бы теперь назвал ее иначе Разорванная цепь Зная многое о подготовке Англо-Австро-Прусской конференции, можно догадаться, как она закончится. Это будет пересмотр всей прежней европейской политической системы, где отныне главную роль станет играть Англия. Курская дворянка слушала Якоба Георга, не перебивая. Он говорил дельные вещи. Только перед глазами Аржановой вставало то их объятие на постели. Немец раздел ее, целовал и пылал страстью, но, увы, Флора не его покойная супруга, юная баронесса Лора фон Шулленус, мирейшее существо, занятое вышивкой гладью, выращиванием цветов и чтением рыцарских романов. Действительность, в которой обитает княгиня Мещерская, не столь безмятежна. Наоборот, она груба, корява, жестока. В ней побеждает сильнейший, а боевые шрамы — гордость для настоящего воина. Право не знаю, милый друг!» Ласково улыбнулась ему Анастасия. «Ведь вы собрались в отпуск на воды в Карлсбад». «Поеду, но...» «В следующий раз». «Путешествие с нами, первого секретаря российского посольства, невозможно». «Само собой разумеется. Однако, ну, вы наверняка что-то придумали». Расскажите, и я найду себе место в вашей композиции. Аржанова имела весьма приблизительное представление о возможностях дипломатической разведки, которой по своей должности занимался Якоб Георг фон Рейнеке. Она никогда не сталкивалась с ней прежде. В Крымском ханстве посол России при дворе Шахенгирея, действительный статский советник Веселицкий Руководил также и сетью конфидентов секретной канцелярии Ее Величества. В Стамбуле, когда в начале войны султан посадил в тюрьму русского посла Булгакова, структура дипломатической разведки была почти полностью разрушена. Анастасия, появившись там под именем польской дворянки Ванды Кухарской, опиралась только на связняков, указанных ее начальником, статс-секретарем царицы, турчининовым. В Вене ничего подобного не случалось. Послов в тюрьму не сажали, традиции не прерывались, деньги из года в год поступали исправно. Наши дипломаты прилагали усилия, чтобы поддерживать сеть собственных осведомителей, пусть и небольшую, в действенном состоянии. Как бы ни старались полицейские шпики, а уходить от слежки Им удавалось. Кроме того, полновесные золотые монеты выступали мощным аргументом в споре между служебным долгом австрийских чиновников и обычной их алчностью. Оценив в полной мере работу, проведенную Флорой для подготовки поездки в селение Рейхенбах, надворный советник изыскал способ присоединиться к Грете Эберхарт, вдове сержанта пехотного полка имеющий лицензию на торговлю спиртными напитками. На его запрос ответили сразу несколько доброжелателей. Вскоре подлинный паспорт некоего Курта Хаусмана, лудильщика посуды и мастерового, занимающегося ремонтом металлоизделий, лежал у него на столе. Хаусман, горький пьяница, жил по соседству с одним из членов масонской ложи к истинному единодушию. Паспорт он отдал хорошему знакомому в аренду за 10 дукатов и ушел в запой на две недели. Его внешность, описанная в документе, цвет глаз и волос, овал, лица, рост, возраст примерно совпадали с обликом Якоба Георга, за исключением одной особенности хромоты на левую ногу. Но для устранения этого недостатка следовало лишь туго перепинтовывать колено. За день до отъезда фон Рейнеке посетил князя Голицына. Это был очень трудный разговор. Надворный советник сообщил старому вельможе о донесениях конфидентов насчет международной конференции в Силезии. Сначала Дмитрий Михайлович просто не поверил первому секретарю посольства. Он дуаен дипломатического корпуса в Вене вынужден узнавать о таком важном событии от шпионов? Затрагивая интересы России в войне с турками, союзники ее австрийцы не соизволили сейчас пригласить на конференцию русских не только посредниками, но даже наблюдателями. Подобного здесь не водилось со времен семилетней войны. Князь бушевал довольно долго. Он дал хлесткую характеристику вероломному канцлеру Австрии, Кауницу, называвшему себя другом России, императору Леопольду II, по слабости ума склонному к интригам, канцлеру Пруссии, графу Герцбергу, обыкновенному немецкому идиоту, поверившему Англичанам, премьер-министру Великобритании Уильяму Питту младшему, чья личная ненависть к русским, переходит всякие границы приличия, послу Турции Омар Паше, являвшемуся, как и все мусульмане, неутомимым сладострастником и совершеннейшим болваном, неспособным выучить ни немецкий, ни французский язык, признанный международным. Якоб Георг почтительно слушал замысловатое ругательство шефа в них сквозило бессилие опытного бойца дипломатических сражений много чего сумел добиться за 30 лет службы в Вене русский аристократ ему казалось будто он видит австрийцев насквозь знает их помыслы и чувства как собственные но все когда-нибудь кончается, — думал теперь фон Рейнеки, и хорошее, и плохое. Забегая вперед, можно сказать, что государыня императрица, узнав подробности про Рейхенбахский пуф, осталась крайне недовольна действиями князя Голицына в данной ситуации. Он получил отставку. Дмитрий Михайлович, сильно обидевшись на царицу, в Россию больше не вернулся и умер в своем австрийском поместье в 1793 году. Между тем надворный советник приготовил для посла еще одну бумагу. В рапорте он просил аннулировать его прошение об отпуске в Карлсбаде и санкционировать служебную, но сугубо конфиденциальную поездку рейхенбах под именем Курта, Хаусмана, лудильщика, вместе с супругой, которая имеет поддельный паспорт Греты, Эберхарт, вдовы сержанта. Водрузив на носочки, старый вельможа несколько раз перечитал доклад подчиненного, подумал, обмакнул перо в чернильницу и предупредил. — Провалитесь, будет скандал, вышлют отсюда выдаваться четыре часа, как персону нон-грата. Другого выхода нет, ваше сиятельство, заметил Якоб Георг. Может быть, князь вздохнул и поставил свою подпись. «Даст Бог, за месяц управимся». «Желаю удачи, друг мой». Легкое летнее платье из кисии, Шляпка из итальянской соломки, кружевной зонтик на длинной ручке. В таком виде Аржанова вышла во двор из дома. Глафира несла за ней кожаный саквояжик со всеми дорожными дамскими штучками. Коробочки с кремом и пудрой, духи, расчески разных конфигураций, маникюрный набор, носовые платки, кошелек. Остальной багаж уже поместился в карете. К полке за ее задней стенкой ремнями были пристегнуты два вместительных сундука, один над другим. Якоб Георг, одетый в белый полотняный кафтан прямо на рубашку, без камзола, ожидал супругу. Он поклонился ей, и помог взобраться по трем ступенькам в экипаж, затем обошел его последний раз внимательно, оглядев запряжку из двух лошадей и сел с другой стороны. Глафира расположилась на скамье рядом с кучером, сержантом Ермиловым. Кирасир весело подмигнул верной служанке, и воскушная жизнь в Вене давно ему надоела и щелкнул в воздухе кнутом. Тут кудлатые дворовые псы дружно залаяли, лошади, всхрапнув, стали нетерпеливо переступать по брусчатке. Превратник Клаус, которого супруги фон Рейнекке Не без оснований подозревали в доносительстве. Выбежал из сторожки, он распахнул створки ворот, снял треуголку и с низким поклоном проводил господскую карету, выехавшую на широкую Венскую улицу. Там, возле фонарного столба, нес свою обычную вахту Уве Оксенхнет. Курская дворянка приветливо помахала ему рукой, Молодой полицейский вскочил на подножку экипажа и, ловко держась за дверцу, поехал вместе с русскими дальше, до последней городской заставы. Он видел, что настроение у них отличное. Увы, сам бы так радовался, если бы получил у начальства отпуск летом. Увы, рассчитывать на это не приходилось. Напротив, граф Пергин распорядился усилить режим наблюдения, за российским посольством как раз в нынешние дни потому завтра Оксенхенне опять заступит в наряд несмотря на июньскую духоту и жару Аржанова с сочувствием слушала сетование шпика про отпуск на водах в курортном городе Карлсбад Она ему уже рассказывала. Сейчас следовало уточнить маршрут. Они поедут через город Брно, дабы посмотреть на средневековые замки, описанные в пути водители. Потом повернут на запад, к Богемии, останавливаясь в таких приятных местах, как Велькебитиш, Близков, Мниховица, пока не доберутся до великолепной Праги по праву именуемой «златой». Получив у Анастасии свои отпускные, мешочек с двадцатью серебряными талерами, Оксенк Оксенкхнет сообщил ей, что в городе Брно полиция еще работает добросовестно, и кто-нибудь обязательно найдет их либо в гостинице, либо в трактире. Но дальше на землях словаков и чехов нужного усердия не наблюдается. Сколько веков живут они под скипетром Габсбургов, а всю ж немецкой аккуратности и дисциплины перенять не могут. Впрочем, а чего с них взять? Ведь они славяне. Честно говоря, именно на это Флора и рассчитывала. Давно остались за спиной пригороды Вены. Сержант Ермилов вел лошадей ровной рысью. Большой привал они собирались сделать в Штоккерау, до которого оставалось километров десять. Там их ждал Николай с тремя большими повозками. Пока в них находились пустые бочки и всякий скарб вроде сундуков с крестьянской одеждой, ящиков с пивными кружками, бокалами, тарелками, скатертями и прочими предметами, необходимыми для открытия пивной. От что Керау они поедут вместе до Брно. Только Николай будет держать приличную дистанцию с господским экипажем. Пусть в Брно их увидят те, кому положено наблюдать за иностранными дипломатами на территории Священной Римской империи. Днем действительно можно погулять по старинным узким улочкам, съездить к какому-нибудь средневековому замку, шумно отужинать в самом фешенебельном ресторане. Однако ночью все переменится. Карета будет продана совсем недорого, зато быстро. Знатные путешественники исчезнут как привидение, ни с того ни с сего приснившееся нерадивым шпикам. На рассвете, Пивной обуз, с трудом различимый в предутреннем тумане, простучит деревянными колесами по мосту через реку Брнеска и возьмет направление на север, к городу Куржиму. Солнце поднимется над маравскими горами, и обоз, войдя в поток такого же гужевого деревенского транспорта, затеряется на дороге, петляющей между лесистых горных отрогов. Три здоровенных и угрюмых мужика, один из них хромой, в черных валяных из шерсти тапках и куртках из грубого сукна, будут править лошадьми. Две женщины, одетые столь же простонародно, будут сидеть рядом с ними на широких скамьях. Путь их недалек, но и не близок. К перевалу кудова откуда открывается гивный вид на селесские холмы и поля, засеянные льном и пшеницей.